Глава 10. Фронтир, граница империи Атаран и свободных территорий. Станция Рекура-4. Станция Рекура-4, департамент по исследованиям некоторое время спустя. А вот и нужный коридор. Прохожу через него и замираю перед мощными сейфовыми дверьми, перекрывшими вход в целый сектор станции. Ну, по крайней мере, сектор который теоретически автономен и куда вроде как незаметно проникнуть невозможно. Но уже однажды это утверждение было отменено, да и сейчас для проникновения в этот закрытый сектор есть пара тропок. Однако мне пока нет никакой необходимости лезть туда сейчас. Так что иду, как и все остальные нормальные люди, через главный подъезд, вернее вход. И уже там я чуть не попадаю в просак. И не активирую дверь для того, чтобы попасть на территорию департамента через нейросеть. Но вовремя вспоминаю о том, что, по мнению местных, ее у меня нет. А потому, порывшись в карманах куртки, хорошо хоть Риила вернула мне ее, когда ей одна девушка-крятка принесла свою одежду, чтобы переодеться, Достал принадлежащую мне индивидуальную карточку, повертел ее в руках. Мда, девственно чиста, констатирую я, такая же, как и в момент ее получения. Хотя нет. И в этом месте я еще раз усмехнулся. Мне обновили все проверочные параметры, в том числе и интеллектуального индекса. И он стал еще хуже. Я поглядел на двери. У всех наших уже, наверное, там начали скапливаться отметки об изученных базах и получении различных уровней допуска и сертификатов, — подумал я. Однако зависти или грусти не было, а лишь осознание того, что как бы я ни смотрел на систему содружества, но путь в ее внутренние миры для меня на общих началах будет закрыт. Слишком примечательной личностью я там буду, а потому я вечный житель фронтира. Но эта мысль не вызывала отторжения. Наоборот, как насмешка, промелькнула мысль, когда я еще раз посмотрел на свою карточку и предположил о том, что у остальных она более расцвечена. И только я король и весь в белом. Хотя был и еще один вариант. Если, конечно, я не доберусь туда сам и на своем корабле, минуя все проверки. И, по крайней мере, одно такое государство я знаю. Правда, мне как-то не очень нравится его политика. Но зато для таких, как я, там полное раздолье. Вот они, две оборотные стороны медали различного политического правления и законодательства на территории огромного содружества повертел карточку и отбросил эти лишние мысли. Не до них сейчас, да и попасть в содружество у меня нет никакого острого желания или насущной необходимости, а потому я приложил ее к датчику контроля. Дверь открылась. Я еще даже не успел войти на территорию сектора станции, принадлежащего департаменту по исследованиям, как мне навстречу со стороны здания столовой понеслось маленькое чудо. — Папа! — прокричала нея, подбегая ко мне. — Ты чего не заходишь? Но это был лишь риторический вопрос, так как ответа на него не требовалось. Девчушка подбежала ко мне и подпрыгнула. Даже сам не знал, что буду так доволен. Подхватил нею на руки, так мы с нею и направились дальше. Вижу, что из здания вслед за девочкой вышло несколько девушек. Эрса, Элея, Силиция, Дилая и... Хм, а вот что тут делает Неллия, дочь леди Сары? Какое-то странное совпадение. Раньше я ее не видел. Но и бывал-то я тут изредка, если уж на то пошло. Так что вряд ли могу знать всех». А как я помню, Грегор говорил, что их тут достаточно много работает. Так почему бы и Нелли не быть сотрудником этого департамента? Только вот что-то мне в это верится с трудом. И только я подумал об этом, как на меня стала накатывать и еще одна странная волна. Знакомая волна желания и близости. Она здесь, с уверенностью подумал я, И просмотрел уже метрические матрицы всех людей, что мог распознать и увидеть. Точно. Вон они, эльфийки, все шестеро, в здании столовой. Вот уж кого не ожидал увидеть, констатировал я. Думал, что после произошедшего их не выпустят с территории посольства. Но ты гляди-ка, все тут. И вновь смотрю в нужную сторону. А они значительно сильнее, чем мне показалось коль решились на это, решил я и пошел совершенно в другую сторону. Как бы я не хотел увидеть ту самую эльфийку, но пришел я сюда совершенно не за этим. Мне необходимо было поговорить с Сарашем и именно как с адмиралом. Вернее, не поговорить, а кое-что передать ему. Пока же мы шли по направлению к зданию администрации департамента меня засыпал счастливый ворох новостей о событиях, которые произошли тут у них за время моего отсутствия и которыми со мною хотела поделиться маленькая девочка-оборотень. Ну и из него я как раз и узнал о том, в частности, что с сегодняшнего дня на наш департамент работает несколько эльфиек, и я, кажется, подозревал, о ком идет речь. «Все равно что-то очень много совпадений», — мысленно пробормотал я. «Ну ладно». Когда мы уже практически дошли до нужного входа, сказал я неи. «Туда мне нужно по делам, но я хотел с тобой и рыком поговорить, да и представить кое-кого. Не против пообедать или поужинать в городе, хорошо?» И я посмотрел на девочку. «Конечно!» — быстро закивала головой та в ответ. «А это она?» Сразу догадалась, о ком сейчас может идти речь Нея. Не зря все-таки именно у нее один из самых высоких параметров интеллектуального индекса. И это уже сейчас, а со временем он еще должен возрасти. И в ее случае это будет очень уж значительная величина. «И да, и нет», — несколько уклончиво ответил я. «Ведь, как я теперь понимал, «Возможно, мне придется знакомить ее не только с Энакой, но и с Риилой». Между тем, Нея, видимо, поняла, что ее смущало все это время, и уже более целенаправленно приблизилась ко мне и слегка потянула носом. «А от тебя ведь пахнет девушкой Кираем», — как-то подозрительно посмотрела она на меня. «И это явно не мой запах». И малышка каким-то недетским взглядом задумчиво стала меня разглядывать. А потом обернулась назад, на что-то там посмотрела и опять повернулась в мою сторону. И как-то слишком уж серьезно взглянула на меня еще раз, немного помолчала и, наконец, произнесла. — Ты учти! — и нея махнула рукой себе за спину. — Как раз туда где и стояли остальные девушки, и туда, куда она смотрела только что. Они не просто так выскочили вслед за мной. Ведь знают, что тут я в полной безопасности. Ну что я говорил, очень умная девочка. Боюсь даже представить, насколько сообразительной она будет, когда вырастет. После сказанного нея спокойно развернулась и пошла в обратную сторону. Но, не сделав и пары шагов, Вновь фреска обернулась и весело закончила. «Ну, а вообще я рада». И она мне как-то озорно улыбнулась. «За тобой так интересно наблюдать, пап. Даже веселее, чем за зарычеком. У него не такая бурная жизнь. Он вообще сейчас совсем скучный стал. Только учится и работает. Сказал, чтобы быть достойным отца. И это он явно говорил не о нашем родном папе». Девчушка побежала в сторону стоящих у столовой девушек. Я же стоял и оторопело смотрел вслед этой малышки, которая была намного мудрее и прозорливее меня. И что-то закрался у меня такой интересный и несколько странный вопрос. А кто из теперь уже моих детей на самом деле старший? Техника уже выдала какие-то странные результаты насчет меня». Могла она ошибиться и насчет этой маленькой и непоседливой девочки. Больно уж не детские мысли и суждения порой проскальзывали в ее головке. Станция Рекура-4. Департамент по исследованиям. Здание столовой. Некоторое время спустя. — Куда это они все сорвались? — удивленно спросила Кисая у Таарии, следя за тем, как несколько девушек, Практически мгновенно выскочили из помещения. «Не знаю», — ответила ей та, — «но та малышка, что подходила к нам, сказала что-то о каком-то Диме. Это я хорошо расслышала». И вот после этого они все вместе сразу и ушли туда вслед за нею. «Странно как-то», — произнесла более младшая подруга, — «такой сильный интерес и сразу у всех. Я это почувствовала». «Бывает», — пожала плечами Тария, — «даже у нас. Сама же знаешь. Как, в общем-то, и у всех остальных». И она хотела сказать что-то еще, как вдруг замерла на месте. Что-то непонятное, какое-то незнакомое ощущение. Но девушка не могла разобрать, в чем же была его странность. Но она точно уже испытывала нечто подобное. Тария постаралась прислушаться к себе. «Что это?» — задала она мысленный вопрос. Но ответа не было. Это непонятное ощущение проскальзывало где-то на грани ее чувствительности. Так, что она бы и не обратила на него внимания. Но что-то заставило ее это сделать, и возникло оно после того, как Таария услышала это незнакомое имя Дим. Ведь раньше она никогда его не слышала. Девушка была в этом полностью уверена. «Интересно, кто этот Дим?» Сама у себя спросила она. «Это наш друг!» Из-за ее спины раздался молодой голос какого-то парня. «Мы с ним вместе сюда в департамент попали. Но так получилось, что он не смог тут работать. Вот его и устроили где-то тут, на станции. Он инженер по утилизации, как нам сказали». тария развернулась в сторону говорившего. «Все верно, это был один из служащих департамента». Улыбчивый молодой человек который вечно о чем-то болтал с соседями по столу. Как раз с ними и сидела та маленькая девочка Нея, что первая подскочила к ним и в своей детской непосредственной манере стала расспрашивать их, а также пара девушек, что пошли вслед за нею. «Инженер по утилизации», — удивленно повторила она, и посмотрела в направлении двери, а потом перевела свой взгляд на подруг. Откуда у столь разных, по виду очень неглупых и перспективных, и таких совершенно разных девушек, которых они видели тут несколько секунд назад, мог появиться столь сильный интерес к обычному мусорщику? А как его не называй мусорщик, он мусорщик и есть, и туда не отправят хоть кого-то более-менее ценного. Так почему, мысленно спросила она? Но, похоже, эту свою мысль она непроизвольно озвучила даже не заметив этого. «Да кто же его знает?» Как-то философски развел разговаривающий с ними парень руками. «Тут проще у них спросить, если ответят, конечно. Но вот Эрса или Элея, это моя младшая сестра, обычно только отмалчиваются». Тут парень получил ощутимый тычок от своего соседа в бок. «Рикард, ты чего?» В удивлении посмотрел на спокойного парня говорливый человек. «Помолчи, Млокк!» Они сами совсем разберутся. И так же спокойно отвернулся и продолжил есть, даже не обернувшись в сторону аграфок. Все хотя бы раз проявляли к ним хоть какое-то внимание, а этот, как сидел к ним спиной, так ни разу и не повернулся. На это даже они сами обратили внимание. «Он что, нас не любит?» — тихо спросила у Таарии одна из девушек указывая на того, кого их собеседник назвал Рикаром. — Да нет, — спокойно ответила та, — он нормальный. В его ментальном теле нет никаких отклонений. Так что и интересы у него вполне стандартные. Просто мы не попадаем в сферу этих его интересов. — Что? — изумленно посмотрела одна из девушек. Таария усмехнулась. — Ну да, — подмигнула она ей, — не все готовы падать к нашим ногам. А может, у него уже кто-то есть, и тогда его равнодушие вполне понятно. Да нет у него никого, девушки удивленно обернулись. Рядом с ними как раз и стоял этот болтун-млок. Он просто молчун и не очень общителен, так что нет у него никого. Хотите, познакомлю. И даже не дожидаясь их ответа, подошел к собственному столу и вытащил из-за него своего, как теперь понимала Тария, друга. «Это Рикар, он будущий пилот и скаут». Тария кивнула. Туда только таких спокойных, рассудительных и осторожных и следовало брать. Иначе первый же рейд будет и последним. Парень лишь вежливо наклонил голову в ответ на свое представление и уже собрался развернуться и вернуться на свое место, когда одна из аграфок неожиданно даже для всех остальных спросила. «Мы что, вам действительно не нравимся?» Тот поднял на нее взгляд, осмотрел и серьезно ответил. «Нравитесь», однако, помолчав, добавил. «Но для начала отношений этого мало». «Мне много что и кто нравится, но это не повод что-то делать. Иначе я всегда буду переключаться на ту, кто мне нравится больше. Ведь так?» «Не знаю», — искренне ответила их медик. А именно она и задала этот вопрос. Я никогда так не подходила к этому вопросу. Может, нужно относиться ко всему несколько проще, иначе упустишь что-то важное. И уже сама внимательно посмотрела на парня. Может, стоит сравнить, чья точка зрения более правильная? Таария удивленно поглядела на одну из своих подруг. Похоже, та сама решила взять свою судьбу в свои же руки и выбрала этого молчаливого и разумного парня. Он некоторое время стоял и пристально вглядывался в ее лицо, а потом наклонил голову и, улыбнувшись, чем несказанно удивил даже открывшего рот его друга, ответил. «Стоит попробовать!» И, склонив голову, представился уже сам и только для их подруги. «Рикар!» «Я запомню», — кивнула ему в ответ девушка. «Поужинаем сегодня», — уточнил парень. «Я не очень хорошо знаю эту станцию, но спрошу у Дима. Он точно что-то порекомендует». Таария опять удивилась упоминанию имени этого мусорщика, но еще и тому, что Рикард доверял его мнению. «Странно. Складывалось такое ощущение, что об этом парне эти люди знают гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И для них всех он некто гораздо больший, чем просто обычной служащей станции невысокого ранга. «Буду рада», — ответила ему их Таниса, девушка с медицинским образованием. Сам же Рикар еще раз кивнул головой ей, а потом и всем остальным. «Приятно было познакомиться», — сказал он, и уже обращаясь к Танисе, «я знаю, где вас найти. Не будете против, если я подойду к шести? Или вам требуется время?» Таария была удивлена. Этот спокойный парень вел вполне уверенную беседу и знал, как себя держать. Но главное, теперь он совершенно не робел в их присутствии. Вот что ее привлекло в нем, поняла она и посмотрела на свою подругу. — Давай тогда в семь у нашего посольства? — Итаниса вопросительно посмотрела на него. — Я подойду, — кивнул ей в ответ парень и, еще раз попрощавшись, ушел к себе. Его же друг с обалдением смотрел то на него, то на девушку, а потом, наконец, произнес, вернее, спросил. — Вы видели? Он же улыбался! Или это была галлюцинация? — Улыбался! — усмехнулась Таария. Млок же лишь как-то недоуменно покачал головой. — Сначала Дим, который мало с кем говорит, теперь этот молчун, который говорит еще реже. — Ну почему не я? и он вопросительно посмотрел на Таарию. Та же вновь усмехнулась. «Тебе не кажется, что ты только что ответил на свой вопрос?» И она с затаенной смешинкой посмотрела на этого неугомонного парнишку, который не понимал простой вещи. «Наверное, им нравятся такие угрюмые парни, как эти битюги», проворчал Млок и повернулся к их столу. Но, остановившись, все-таки попрощался, и пожелал приятного дня, после чего вернулся к своим, все еще погруженный в какие-то мысли. «Странный он», — неожиданно произнесла еще одна из девушек. «С ним весело и интересно». И только тут Таария поняла, поглядев на произнесшую эти слова, еще одну аграфку, что они не зря согласились работать именно в этом департаменте. «Тут девочки и правда оттают», — решила она, глядя на своих подруг. Только вот в себе она не сомневалась. Весь ее интерес был сосредоточен вокруг того неизвестного, которого они встретили уже дважды. И именно в этот самый момент двери столовой открылись, и в них буквально влетела маленькая неугомонная девочка, которая быстро проскочила мимо аграфок. «Дим вам привет передавал», сказала она мужчинам, сидящим за соседним столиком. Таария же подумала, вот и еще один интересный кадр среди местных, который явно выбивается из общей картины. И на эти мысли натолкнули ее задумчивые лица девушек, которые только сейчас вошли в помещение. Интерес к этому неизвестному, которого звали Дим, в их ментальных полях стал проявляться еще больше. — Так кто же этот Дим такой? прошептала она. И вопрос этот был непраздным. Именно при произнесении этого незнакомого имени у нее в душе опять началось то странное и еле уловимое смятение чувств. Этого девушка ни понять, ни объяснить по-прежнему не могла. Ну а за нею из-за соседнего столика наблюдала маленькая и очень умная девочка, которая, возможно, смогла бы дать ей ответ на этот вопрос». Только вот это будет уже не так интересно. А ей очень нравилось наблюдать за тем головокружительным водоворотом жизни, что сейчас завертелся вокруг того, кого она называла своим отцом. Станция Рекура-4. Департамент по исследованиям. Кабинет директора департамента. Некоторое время спустя. «Хм, ну что же, будем лепить правду из тех фактов, что у меня есть. Да еще и так, чтобы никто не подкопался. Это я решил сейчас, посмотрев на собравшихся людей. Стоило лишь упомянуть, что у меня послание для адмирала Араша. Как меня отвели в кабинет директора, и сейчас тут собрались наш куратор, сам адмирал Араш и хозяин этого кабинета доктор Грегор». — Так что за послание? — спросил у меня подозрительно глядящий на меня Круф. Я же пожал плечами и просто ответил. — Не знаю, но, заметив начавшее наливаться кровью лицо нашего куратора, поспешно добавил. — Не знаю, так как оно на информационном чипе. Мне его так просто не прочесть. Тем более, как мне сказали, он зашифрован, а код знает лишь адмирал. И я протянул ему тот самый чип, куда скинул всю информацию, что у меня была. Все данные по агарской эскадре, что засело в трех секторах отсюда. А кроме того, я дополнительно скинул на него же еще и несколько имен тех людей, что напрямую или опосредованно были связаны с агарцами и работали на них. Оказалось, что среди них было несколько высокопоставленных военных чинов. Круфф взял чип и передал его адмиралу. Тот быстро вставил его к себе в считыватель. Прошло несколько минут. «Это от него», — негромко произнес Араш, глядя на Грегора и круфа «Необходимо собрать совет, но прежде...» И тут он остановился. «Постой», — с подозрением поглядел он на меня. «Ты сказал, что тебе каким-то образом отдали этот чип и попросили передать его мне». «Ну да», — кивнул я, — «мне так и сказали, что, как сотруднику вашего департамента, мне это будет несложно сделать, а чтобы вы поверили, меня просили назвать только одно имя — «Профи», и я замолчал. Остальные же напряженно глядели в мою сторону. «Ты видел того, кто тебе вручал этот чип?» «Ну да», — пожал я плечами. Остальные переглянулись, я же, усмехнувшись и посмотрев на них, добавил, «Только вот это вам не поможет», — и уже вполне серьезно произнес. «Кто-то одетый в легкий боевой скафандр. Как мне кажется, это мужчина. Большего не скажу». да протянул Грегор, — «все тот же почерк и тот же человек в легком скафандре». Тараш кивнул, а потом с интересом посмотрел на меня. «Тебе хотелось бы узнать то, что тут находится?» — спросил он. «Не знаю», — честно ответил я. Но от лишней информации голова у меня точно не лопнет. И стал преданно пожирать глазами бывшего адмирала, позволив ему решать, нужен я тут или нет. — Ты слишком необычен, чтобы тебя мерить на общий лад, — протянул он. — А потому я хочу прихватить тебя с собой. Ну и заодно познакомить кое с кем. Они уже давно об этом просят. После чего Араш стал ожидать моего согласия. Я догадывался, кто это может быть. Как минимум, глава службы безопасности станции, он тут точно необходим. Да и, судя по тем сведениям, что ко мне попали, раньше он и Арыш вместе служили, как, впрочем, и Тро с Заром, да и многие другие. Но, что важно, адмирал сказал «они». А вот это уже интересно, с кем хочет свести меня старый вояка? И как ответ на вопрос, перед глазами встала моя предыдущая встреча, перед тем, как я дошел до них. «Глава службы безопасности», — сказал я, — «а графы? И, скорее всего, кто-то со стороны троллов, а еще, возможно, от леди сара Все присутствующие удивленно взирали на меня. «Я видел Неллию во дворе», — пояснил я. «А до этого ее здесь не было». Возможно, я ее просто не заметил, но что-то мне подсказывает, это не так. И тут она появилась лишь недавно. Нея рассказала мне о том, что к нам приняли на работу нескольких аграфок, а дополнительных вакансий у нас не было. Значит, вы пошли на эту их просьбу в знак будущего сотрудничества. Ну, а остальные — это ваши старые боевые товарищи. Я часто бываю в баре Тро и знаю, что вы... Воевали вместе. К тому же троллы — это основная ударная десантная сила, которая сейчас есть на станции. Так что тут все просто, и я пожал плечами. Круф же несколько обескураженно пробормотал. И это у него еще нет нейросети, и наше оборудование упорно утверждает о том, что он не умнее ребенка. м, -м, -м" согласился с ним адмирал, а потом уже бросил мне. «Идем, нас всех давно ждут». Но вот как-то так, не желая светиться, я все равно влез в достаточно влиятельный круг людей, который сейчас собирается решать судьбу этой станции. Но лучше как-то взять под контроль принятие тех или иных решений, чем они сами будут готовить и разрабатывать эту операцию. А в одиночку мне эту эскадру уж точно не устранить. По крайней мере до тех пор, пока я не попаду хоть на один из их кораблей. Дальше уж можно что-нибудь придумать. Станция Рекура-4. Здание службы безопасности станции. Кабинет начальника СБ. Некоторое время спустя. Так, и что у нас тут? Плат бессменный глава службы безопасности еще со времен войны с архами. Он же и хозяин кабинета. Удивленные Тро и Заар, которые сразу заметили меня, Но особого вида не подали, хотя слегка и кивнули головами, когда мы пришли сюда. А вот леди Сара смотрит удовлетворенно, будто именно этого моего появления тут она и ожидала. Ну и аграфы, среди которых тот самый полковник, которого я видел, когда спас Элину, дочку местного посла. Видимо, второй — это сам посол. Тот, что более представителен А третий, который стоит позади обоих Больше похож на бойца Это, вероятно, или телохранитель Или помощник полковника Да к тому же и его я тогда видел Это он нашел самым первым девушку в переулке Где я ее оставил Больше всего остальных удивило именно мое появление Но, как это ни странно Комментировать это никто особо не стал. Если адмирал что-то сделал, следовательно, это необходимо. Вместо этого Плат сразу спросил: "Что у тебя веселенького на этот раз?" Похоже, старик здесь с хорошими вестями не появляется. "Закрой комнату от прослушивания", попросил у него Араш. "Уже", ответил тот, сразу как только вы вошли. "Понятно", кивнул бывший адмирал а потом вытащил переданный мною ему чип. Нам тут опять кое-что переслали. И вставил устройство в визор, вмонтированный в поверхность стола. Станция Рекура-4. Здание службы безопасности станции. Кабинет начальника СБ. Десять минут спустя. «Как быстро ты сможешь взять тех, кто окопался у нас на станции?» спросил у руководителя СБ Грегор. Остальные пока занимались оценкой расстановки сил в найденном неизвестном секторе. Лишь леди Сара не принимала никакого участия в обсуждении деталей или оценке ситуации. Настолько детальное тактическое планирование это была не ее стезя. Слишком сложно и немного своеобразно для ее склада ума. Хотя нет, кое-кто еще не принимал никакого участия в собранном совете. Это тот самый парень, которого привел пожилой адмирал. Хотя зачем он это сделал, женщина не понимала. Дим, странная история. И очень уж непонятная. Кое-что о нем им с Нелли и Араш все-таки рассказал. После какого-то непонятного эксперимента в их попытке помочь этому парню... Что-то пошло не так, и теперь у него нет совершенно никаких нейросетей и нейроустройств, и приходит мгновенное разрушение или отторжение любых из них при повторном внедрении. Они это уже пробовали. Вот и получается, что этот молодой человек был совершенно не приспособлен для жизни в содружестве. Но его, казалось, это и не волновало вовсе. Он просто сидел и слушал. Да, изредка бросал взгляды на экран визора, где была выведена полученная информация. — Уже сегодня, — ответил Плат, — того, что тут есть достаточно для их задержания. Тем более и проверить все эти данные достаточно легко. Если все подтвердится, то... И Плат хищно улыбнулся. — Понятно, — произнес Грегор и повернулся к адмиралу. «Ну что скажешь? Мы сможем что-то сделать?» Тот сидел молча. «Теми силами, что у нас есть, нет». И что-то прикинув, добавил. «Только если они окажутся где-то в пределах орудийных башен, разбросанных в нашем секторе. Но и в этом случае будут большие потери. Три эсминца и четыре крейсера. Для фронтира это существенная и значимая сила» которая решает очень многое. Теперь понятно, для кого была организована блокада. Именно они должны были осуществить операцию по захвату станции. Араш Цинапи еще раз оценивающий посмотрел на визор. И в сектор к ним не пролезть так просто. Любой корабль обнаружат, даже мелкий бот. Все с грустью поглядели на выдавшего слишком уж неутешительный прогноз пожилого адмирала. «Нужно готовить станцию к обороне», — сказал он, твердо обращаясь уже ко всем. Но неожиданно подал голос тот, от кого они, казалось бы, не ожидали вообще никаких предложений. «А если им подкинуть то, что не будет выглядеть с никаким источником угрозы, как они поступят?» «Ты о чем?» — удивленно взглянул на него Грегор. «А вот Араш со своим вторым помощником...» Похоже, сразу же догадались, что имел в виду парень. "Ты не сможешь управлять ничем", с грустью ответил один из них. Молодой человек же в ответ лишь отрицательно покачал головой. "Нет, вообще такое, чем смогу", и, глянув на Араша, добавил: "Спасательная капсула". Те переглянулись между собой. "Это билет в один конец", посмотрел на него Кров. "Если ты не будешь им интересен, то они просто тебя расстреляют. Значит, нужно сделать так, чтобы они точно заинтересовались мной и тем, что находится в моей капсуле. И этот странный Дим поглядел в сторону аграфов. Нужна более жирная приманка, чем я, та, которую они точно захотят получить. Да еще и подерутся за обладание ею. Но тут вы должны понимать, что ждет эту приманку». «Сразу ее не тронут, но...» После чего парень многозначительно замолчал. А потом закончил, добив остальных. Ей ничего гарантировать нельзя. Скорее всего, она попадет в руки команды. Но это потом, а сначала это будут офицеры. И теперь он смотрел уже прямо в глаза посла Аграфов. «У вас наверняка есть те, кто должен был пройти специальный тренинг на случай таких ситуаций». «Нам нужна одна из ваших шпионок». Полковник Кларус и посол переглянулись. «Но откуда ты знаешь?» Тот лишь пожал плечами. «Через постель проще всего выведать все секреты. А с такими женщинами, как у вашей расы, это еще проще. Так что специально подготовленные и обученные женщины или девушки, которые не сойдут с ума и не наложат на себя руки...» Оказавшись в подобной ситуации, у вас наверняка есть. К тому же и парень усмехнулся. Как это ни прискорбно, но женщины более психологически устойчивы и часто выдерживают то, что иным мужчинам и не снилось. Вот поэтому самые опытные и опасные шпионки именно среди них. Итак, решение за вами. Леди Сара лишь в изумлении смотрела на этого, казалось бы, простоватого парня, который, даже не зная всего, сделал совершенно правильные выводы и предложил такое нетривиальное решение. Сара точно знала, что не только среди аграфов есть подобные женщины. Они были у всех раз. Она сама когда-то должна была стать одной из них. Но ей повезло, она встретила своего мужа, того, кто вытащил её из их системы, такого же простого и немного странноватого парня с окраины, работавшего когда-то так же, как и сидевший перед ней молодой человек, простым мусорщиком. Правда, было и одно отличие. Ее муж был очень умен, и именно поэтому он работал там, где его бы никто не стал искать. Но про ум этого парня она ничего сказать не могла нелия подтвердила вчера, что все выданные им на карточке параметры — это чистая правда. Дим недоразвитый. Только вот Сара не могла понять, если он недоразвитый, то каким же должен стать его разум, когда он разовьется полностью. Между тем разговор мужчин продолжался. «Да», — кивнул посол, — «у нас есть несколько таких. Кто тебе нужен?» Он почему-то был совершенно уверен что у этого парня уже подготовлен ответ. так то выглядит из них наиболее невинно и беззащитно. Но при этом она должна быть очень красива и женственно привлекательна. На уровне инстинктов. У мужиков должно головы срывать только от одного взгляда на нее. И поэтому она должна быть невероятна. Посол поглядел на полковника. «Я понял, о ком ты говоришь. Она подойдет через час». «Что-то еще?» «Да», — парень жестко поглядел ему в глаза. «Нас нужно будет избить, сильно, но не смертельно. Она должна быть готова к этому. Необходимо придать ей соответствующий вид». «Вы понимаете, какой?» И это парень не спрашивал, это он утверждал. «Дальше, и это главное», — и он постучал себя по голове. нейросети и прочее, извлеките все это». Этого не должно быть, иначе вся история потеряет свою правдоподобность. Сара пораженно смотрела на этого молодого парня, который с хладнокровием матерого разведчика планировал операцию по внедрению. Только вот она точно знала, что он, в принципе, ни к какой разведке никакого отношения иметь не мог. Его только несколько дней назад рекрутировали на одной из планет. «Все будет готово», — кивнул ему посол и, немного помолчав, спросил. «Тебе нужно будет прибыть к нам или все сделаем на корабле?» «Как быстро восстанавливается ваш агент», — уточнил он. «Если раны не смертельные, то регенерационный имплант...» Дим укоризненно посмотрел на него. «Понятно», — поправился посол. «Часов шесть или семь, смотря какие повреждения». «Средние», — пожал плечами парень, — «мы должны выглядеть как те, кто только что сбежал от одних и попал в руки к другим». «Но я понял ваш вопрос. Лучше на корабле. Мы должны быть избиты, но при этом она не должна потерять своей привлекательности. А я должен выглядеть с тем, кто способен завалить пару охранников и угнать спасательную капсулу». Тут впервые в разговор вмешался полковник но обращался он не к парню или к послу, а к еще одному аграфу. «Заар, тут нужны твои навыки палача. Сделаешь?» Тот как-то странно поглядел на него и тихо произнес. «Элина об этом никогда не должна узнать». «Она много чего не должна знать. Это не страшно», спокойно пожал плечами тот в ответ. Аграф, с которым разговаривал полковник... Лишь кивнул головой в ответ, а потом посмотрел на Дима. «Заранее прости». Да, тот усмехнулся. «Белую кость из имперской разведки, да еще и так похожую на господина посла, очень сложно не узнать». Потом с каким-то интересом спросил. «Незаконно рожденный?» «Да», — только и кивнул Аграф. А потом посмотрел на не менее чем он сам удивленного посла. «Ну откуда?» Дим лишь спокойно посмотрел на него в ответ. «Не только у вас есть незаконно рожденные дети, и судьба у многих очень похожа. Или и он провел рукой по шее, целостность государства и жизни людей дороже всего, тем более еще одной жизни», после чего помолчал и добавил, «либо необходимо сделать так, чтобы такой незаконно никогда не смог занять трон». И твой вариант ничем не хуже, чем любой другой. Такого правителя в будущем не признает никто. И он поглядел на посла. Какой он должен быть в очереди по наследованию? Те переглянулись. Сара же вообще была в шоке. Она не могла понять, как из столь разрозненных и совершенно не связанных фактов можно сделать хоть какие-то выводы. Женщина слышала все то же, что и этот парень. Она видела все то же, что и он, но правильные выводы делал он. Пятый, сразу после меня. И посол вгляделся в лицо молодого человека, который все так же спокойно смотрел на него в ответ, а потом неожиданно спросил у него. «Ну а ты какой?» «Не знаю», — честно ответил парень. «Мне не у кого было спросить» а потом перевел свой взгляд на спокойно смотрящего на него адмирала. «Так вот», — сказал он ему, — «как попасть к ним на корабль, мы решили. Ну, а дальше нам необходима кое-какая помощь. И среди ваших подчиненных подобных людей нет. Это я уже выяснил вчера. И он положил какой-то список, все получено уже после того, как вы якобы закрыли все дырки» так что я знаю точно, где они есть». После чего он поднялся из кресла и направился к двери. «Пойду переговорю с ними, они кое-что сделают для меня». «А если не захотят?» — усмехнувшись, спросил у него Плат. Дим развернулся в его сторону и спокойно ответил. «Тут на станции есть люди, которые мне очень дороги» и среди них моя дочка, маленькая непоседливая девочка». И он взглянул в глаза главе СБ. «Так вот, я хочу, чтобы они у меня и дальше были, а поэтому буду очень вежлив и убедителен». Плат медленно кивнул головой. Дим же посмотрел на Грегора и Ароша. «Необходимо приготовить какую-нибудь убитую спасательную капсулу. Обязательно сотрите порт приписки». Я буду в департаменте где-то через час. Все будет готово, — ответил ему адмирал. Мы будем там, — добавил Аграф. Парень лишь кивнул и вышел из комнаты. Как-то даже ни у кого не вызвало сомнений, что через час он будет на месте, и у него все будет готово. Станция Рекура-4. Здание службы безопасности станции. Кабинет начальника СБ. Десять минут спустя. "Вы откуда его вытащили?" посмотрел Плат на Араша и Грегора. "И что вы мне тут пели про его низкий уровень интеллекта? Да он сообразительный всех нас вместе взятых". "Плат, негромко приостановила его речь женщина, сидевшая в комнате. Нелия проверила их слова. Всё так и есть, как они сказали". По всем тестам этот парень Даун. «Даун?» — вклинился в разговор Тро. «О чем вы?» «Тро, это длинная история», — посмотрел на него Араш. «Давай я расскажу ее тебе позже». Но тот не отставал. «А если вкратце?» «Ну?» — и Араш посмотрел на своего помощника. «Круф, покажи копию его карты». Тот лишь кивнул. Сначала Трол ничего не понял и уже хотел вернуть ее обратно, когда все-таки заметил то, на что необходимо было обратить внимание. — Невозможно! — сказал он. — Я знаком с этим парнем практически с его появления тут, и это какая-то ошибка. Араш усмехнулся. — Я знаком с ним еще дольше, но не поверишь, никакой ошибки нет. Наша аппаратура регистрирует именно такой параметр, что и представлен в его карте. Карточку попросили посмотреть Заар и Аграфы. Саре она была не нужна. Женщина давно интересовалась этим парнем и уже знала, что там прописано. Но как такое возможно? Поглядел на адмирала один из его бывших подчиненных. Араш сначала пожал плечами, а потом все-таки ответил. Есть у меня подозрение, что он очень похож на Архов, и, заметив скептический взгляд, поправился. Не внешне, конечно, а именно своими умственными способностями. Тех мы тоже считали после проведенного эксперимента не слишком разумными существами, только вот это совершенно не мешало им побеждать нас. Да и не выиграли мы войну, насколько вы помните. Они в какой-то момент все снялись и отошли назад. И никто так до сих пор и не выяснил причин этого. Находящиеся в комнате мужчины кивнули. «Так ты думаешь, он умнее?» «Да», — пожал плечами старик. «И вы сами в этом прекрасно смогли убедиться. Только вот жизнь в содружестве для него закрыта. Он не приживется в нашем обществе. Он-то...» почему-то усмехнулся Тро и как-то хитро посмотрел на всех остальных. «Вы забыли одну простую вещь. Присутствующие, правда, не могли понять, о чем он. Но ну, Трол, посмотрев на них, все-таки разъяснил. Он всю свою сознательную жизнь прожил без вашей эфемерной нейросети и даже попользоваться, как я понимаю, ею как следует не сумел». И почему вы думаете, что теперь он будет особо переживать из-за невозможности работать с нею? Это для нас с вами ее потеря невосполнимая утрата. А для него же ничего не поменялось. Он как жил раньше, так и живет сейчас. Только в несколько иных условиях. А то, что он к ним сумеет приспособиться, да еще и получше нас с вами, я почему-то совершенно не сомневаюсь». И он ткнул своим пальцем в экран монитора, визора. Или вы думаете, что вся эта полученная информация — лишь какая-то случайность? Но тогда почему никто из нас не предложил этот план? Казалось бы, простой вопрос тролла заставил этих очень неглупых людей по-новому взглянуть на происходящее. А еще через час... Они были в доках департамента по исследованиям и ожидали появления Дима. Станция «Рекура-4», шестой нижний уровень, офис фирмы «Тупой дикарь», обеденное время. Первым делом я нашел нашу команду хакеров и поставил для них задачу. Мне нужен вирус, который произведет взлом системы управления космическими кораблями класса эсминец и крейсер. Но запущен этот вирус будет изнутри. Также было несколько дополнительных условий, которые следовало учесть. Вирус активируется и закачивается при создании канала связи к определенному адресу. Опять выплыл мой многострадальный сервер, использую его как рассадник заразы. Дальше идет отключение систем управления судами. Блокировка шлюзов. Отключение систем жизнеобеспечения везде, кроме того корабля, с которого и будет запущен вирус. Ну, а дальше идет война, но несколько иная. Корабли снимают щиты и начинают расстреливать друг друга. Не трогают лишь корабль источник вируса. Дальше после его отработки... Те корабли, что будут еще целы, совершают прыжок в ближайшую звезду. А после этого вирус передает сигнал еще по одному адресу. Это-то я им и выдал. Наши новые сотрудники были несколько удивлены постановкой такой задачи. Но по вводным данным должны были мне вирус написать за 30-40 минут. И я был уверен, что они это сделают к тому же был и второй вариант ведь этот вирус при определенном повороте событий будет лишь обманкой сработает он или нет мне не интересно и в этом случае буду работать я сам но вот все остальные должны видеть что сработала чья то чужая подделка так тут я распорядился ну что же пора поговорить с сынакой она уже должна была вернуться Открываю двери ее кабинета. «Добрый день», — раздается приятный голос. «Вам чем-то помочь?» «Черт, ну и что же мне так везет? Это была Элина, дочь посла. Та, что я когда-то спас. А вот Энаки почему-то не было. Хотя и пора была уже вернуться. Я хотел поговорить с инакой Не знаете, когда она должна быть?» — спросил я у девушки. Сам при этом не в силах оторвать от нее взгляда. Как-то мне казалось, что она не так красива, как Энака. Но я все-таки зря их сравнивал. Они обе бесподобны и невероятно красивы. Только вот они абсолютно разные. Одна опасный и сверкающий клинок, а вторая такой же сверкающий, но бриллиант. И тем и другим хочется обладать. Моя прелесть. Опять от взгляда на нее... В моей голове зашевелился Голум. Видимо, и девушка что-то почувствовала, так как, смутившись, уточнила. «Может, ей что-то передать? А что передавать-то? Иду на дело, с которого, возможно, не вернусь. Я и зашел-то об этом сказать. Да нет, я просто хотел ее повидать и предупредить, что с нею хотели встретиться. Но, видимо, придется зайти чуть позже. Правда, я буду отсутствовать несколько дней» со мной не получится связаться. Элина кивнула, глядя на меня. — Так вы хотя бы представьтесь, я скажу, кто заходил. Возможно, она и сама договорится о новой встрече. — представиться пробормотал я. — Добрый день, простите, сразу не подумал. Немного был выбит из строя. — Меня зовут Дим, я тоже служащий этой компании. Дим и девушка удивленно и уже с большим интересом посмотрела на меня. «Она мне кое-что рассказывала о вас». «Позвольте угадаю», — усмехнулся я. «Что-то на тему «убью тупого дикаря» или «идиот, только попадись мне». Эльфийка улыбнулась. «Суть вы передали верно», — ответила она. «Ну, — пожал я плечами, — тут несложно догадаться. у нас с нею не всегда получается нормально ладить. Но я стараюсь». «Да, я знаю», — усмехнулась девушка, — И вдруг неожиданно добавила. «Особенно пролирийские сладости». Я удивленно посмотрел на нее. Неужели догадалась, от кого ей достался подарок? Но нет, вроде по ней незаметно, что меня она соотнесла с тем, кто когда-то спас ее от наемников. «Да я уже понял, что лопухнулся с этими коробками», — честно признался я девушке. Я же не знал, что тут с ними какой-то странный обычай связан. Я вообще-то их просто хотел раздать тем, кто сладкое должен любить. Своим знакомым девушкам. Ну и дочери. А вот оно как вышло. И я пожал плечами. — Бывает, — ответила мне девушка. Я же развернулся. — Ладно, не буду вас отвлекать. Приятно было пообщаться. Элина кивнула. И когда я уже выходил, она спросила, «А где ты приобрел эти конфеты?» «Я узнавала, тут на станции их не продают». «Хм, а она не глупа». Пошла по тому следу, что у нее был. Особенно, если след такой редкий и приметный. «Бар — голодный тролль. Тут, на станции. Но у хозяина бара их больше нет, я спрашивал. Все разобрали». «Понятно», — кивнула девушка. Я же понял, что к Тро скоро наведается гостья, но уверен был и в том, что он ей ничего не расскажет. Особенно, когда она спросит о том, кто приобрел у него все коробочки с лирийскими сладостями. Вернее, если она у него спросит, кто приобретал у него эти сладости, кроме меня. И тот честно ответит, что никто. Но именно этому ответу Элина и не поверит. Еще немного поговорив с девушкой, я спокойно вышел из нашего офиса. Станция Рекура-4, шестой нижний уровень. Офис фирмы «Тупой дикарь». Обеденное время. Но вот и тот, кто так заставляет нервничать инаку. Элина даже удивилась, что могла найти такая девушка, как ее подруга, в этом простачке с окраины «Содружества». Вернее, даже отсюда, с фронтира, который из-за своего незнания влип в неприятности чуть ли не на пустом месте. Но спасибо ему, она теперь знала, где, возможно, приобрели подаренные ей сладости. А уже там она постарается что-то узнать и о том, кто же мог это быть. Конечно, ей сразу скажут об этом парне, Диме, но ей нужен кто-то другой, более сообразительный. Зато теперь она прекрасно понимала, почему он работает мусорщиком. Хоть парень и вежлив, но простоват. Так и пялился на нее все время разговора. Даже глаз оторвать не мог. Но нельзя же так явно выдавать свой интерес. Притом, когда уже связан с кем-то. Конечно, для них, да и для креатов, это мало что значит, как и во всем остальном содружестве. Живите хоть сотней мужей или жен, Лишь бы вас всех это устраивало. Не всех это может устраивать, но люди разные. Не нравится — не живи, тут все зависит от личного желания. Только у нее есть несколько сводных братьев, как по матери, так и по отцу. И они все достаточно дружны. С некоторыми больше, с некоторыми меньше, но никакой неприязни не чувствуют друг к другу. Ладно, это она отвлеклась и Элина хотела приступить к построению и обработке нового экономического плана. Его она хотела закончить до возвращения их финансового директора. Станция Рекура-4. Верхний торговый уровень. Обеденное время. Эпика посмотрел хмурый Аграф прямо в глаза стройненькой и улыбчивой Аграфке, которая сидела и общалась со своей подругой где-то на верхнем торговом уровне, в зоне отдыха. Сейчас они обсуждали тот концерт, на который собрались вечером. «Приезжай в посольство, это важно!» И, говорившись с девушкой о граф, немного помолчал, а потом добавил, «Мне нужна суккуба, лучшая из тех, что есть тут, на станции!» Девушка медленно кивнула. «Да, я еду», — тихо сказала она, и мгновенно преобразилась. Все, сейчас перестала существовать та улыбчивая аграфка, которая сидела тут еще несколько мгновений назад. С этой секунды на мир холодными и расчетливыми глазами смотрела бездушная и безжалостная суккуба, готовая на все ради процветания своей империи. И уже через 10 минут она была в посольстве аграфов. А еще через несколько минут из нее извлекали все нейросети. Но та аграфка, что раньше была эпикой, больше не обращала на это внимания. Если их извлекают, это необходимо для проведения той операции, в которой она участвует. А еще через час она прибыла в док-департамента по исследованиям. Станция Рекура-4, департамент по исследованиям, некоторое время спустя. Нужно было предупредить своих, а потому я прежде нашел Нею и Эрсу и предупредил девочку о том, что меня опять не будет какое-то время. А потом мы познакомились с моей напарницей. «Подходит?» — только и спросил у меня полковник, что присутствовал тут. «А что, по их реакции не видно?» И я показал в сторону голодными глазами смотрящих на эту аграфку северян, которые как раз тренировались поблизости. «Да они готовы наброситься на нее прямо сейчас!» «Вот в том-то и дело», — задумчиво произнес полковник. «Это хотят сделать все, даже я, но не ты. Я прав. Последнее он уже уточнил у девушки». — Да, — совершенно равнодушно кивнула та, — я ему абсолютно безразлично. — да и я поглядел на полковника. — Так не пойдет, она живая? Этот вопрос слегка удивил Аграфа. — Ты о чем? — уточнил он. — Она останется такой же бездушной куклой, и потом мне необходимы ее эмоции и страх. Если ее увидят такой, то сразу заподозрят подставу. — А, это? — и полковник кивнул. Эпика сейчас находится в полутрансовом состоянии. Она готовится к операции. Как только придет время, ее эмоции будут зашкаливать. Это уже опробованная техника. Так мы сумеем сохранить ей разум и рассудок. Хорошо кивнул я, это понятно. Я о другом. Возможно, ее слуги не понадобятся. Можно как-то отключить эту ее женскую необузданную притягательность. Я хочу по возможности сохранить не только ее рассудок, но и ее саму». А граф кивнул, а потом продиктовал мне фразу. «Она выводит ее из этого состояния. Ей известно, что теперь она подчиняется тебе. Так что проблем с этим не будет. Тогда можно работать», — произнес я и кивнул девушке. «Надеюсь, мы поможем друг другу. То, что ты справишься со своей ролью, я не сомневаюсь». Постараюсь не подвести тебя и выполнить свою задачу полностью». Девушка мне медленно кивнула. «Я не работала с другими людьми, кроме аграфов. Но будь осторожен. Это стандартное предупреждение. Нам придется очень долго находиться в замкнутом пространстве. И чтобы ты не сошел с ума, если будет необходимо, скажи мне. Я очень сильная суккуба. Иначе...» Когда мы прибудем на место, то ты не будешь соображать, и тогда ты просто будешь бесполезен. Я запомнил твои слова, — кивнул я, — только вот я совершенно ничего не ощущал по отношению к ней, будто ее и вовсе не было рядом. Так что я был полностью уверен, что никаких эксцессов не будет, о чем я и сказал ей. Это ее несколько удивило. «Посмотрим», — сказала она но потом неожиданно добавила спасибо мне так будет легче и направилась в сторону корабля на котором нас должны были доставить на место удачи пожелал мне полковник он не летел с нами вместо него отправился заар и чувствую я что по своей второй специальности он специалист ничуть не хуже чем инженер открытый космос неизвестный сектор шесть часов спустя. А еще через шесть часов полета я это ощутил на своей шкуре, так же, как и девушка. Меня поразила ее стойкость. Не зря привлекли именно ее. Но еще больше я поразился той жажде мучений, что горела в глазах Заара, когда он занимался нами. Теперь я понимаю, почему ты не хочешь, чтобы твоя сестра знала о том кто ты на самом деле усмехнулся я разбитыми губами тот даже удивился услышав мои слова и этот огонь садиста мгновенно ушел из его глаз «И именно поэтому я сел здесь спокойно добавил он понятно пробормотал я а потом поглядел на девушку она вовремя придет в себя да Даже не взглянув в ее сторону, равнодушно прокомментировал Аграф. «Она придет себя через четыре часа. Именно поэтому я и был лучшим. Ты и сейчас такой», — сказал я ему в спину. «Знаю», — ответил тот. На этом наш небольшой и несколько странный разговор палача и его жертвы прекратился. А еще через четыре часа... От корабля стартовала маленькая спасательная капсула с дальностью прыжка в один сектор и направилась в сторону одной из соседних систем.